Глава 73 Огненный поцелуй Селены «Дядюшка Жако, а почему ты полез переворачивать крест?» — спросил его Джун. «Я хотел, чтобы Элиза зашла к нам, и я смог бы еще раз увидеть ее и обнять». «А ты не понимаешь, что это безумие, что это не Элиза, а Огненная Химера, и ты мог всех нас погубить?» «Нет, это было выше моих сил». Я хотел обнять ее и не задумывался, а только сердце и разум стремились к ней. Твою Элизу огненные отдали демонам преисподней, тогда, когда Милена тебе рассказывала о том, что она разбилась. И ты прав, когда сказал нам, что они убийцы. Да, они помощники огненных, заманивают для них христиан. А когда их красота увидает, и они уже не так привлекают жертв, огненные их поджигают, и их огненные демоны уносят преисподнюю где сатана и огненные демоны искушают их вернуться на землю обещаниями, что они не будут как в аду гореть вечно в пекле преисподней, а вернут их на землю, где они станут бессмертными огненными охотниками за душами христиан. И они будут получать за это негу, а не гореть вечно в пламени ада. Вот Милена. Она пока еще человек, но в будущем они заберут ее к себе. Но я понял, как она любит Дашу, ограждая ее от всего этого с детства. Да, она любит ее по-настоящему, раз хочет прервать эту безумную цепь мести и дать Даше другую жизнь, чем ее судьба. Но ты с собой не совладаешь наверняка, поэтому мы тебя свяжем от греха подальше. Тебе же лучше будет. Давай, Билл, свяжем его. Билл порвал остатки простыни и скрутил их в жгуты. Дядюшка Жако покорно, с безразличием, дал себя связать и привязать к стулу. Вот так сказал Джон, «Будет спокойнее для всех нас». А Даша сидела с матерью и гладила ее по спине, плечам, и что-то шептало ей в утешение А Николя сказал. «Что-то я проголодался? От нервов, наверное. Даша, у тебя есть еще рыба, а?» «Нет. Запеченной нет. Но есть сырая. Я могу ее запечь, если подождете». «Да, подождем», поспешно согласился Николя. Она сильнее обняла Милену и отпустила. Встала и подошла к Джуну, провела рукой по его щеке, заглянула ему в глаза и прошептала «Я скоро». И прошла на кухню. Николя подошел к столу и предложил «Джун, давай выпьем вина, а? На то я сильно перенервничал, когда дядюшка Жако переворачивал крест. Нет, Николя, мы решили не пить вина, пока не выберемся отсюда, помнишь? Да, давай я хоть этих связанных напою, им будет легче и нам спокойней». «Им можно», — согласился Джон. «Давай, Бил, ты напои дядюшку Жако, а я Милену». Они наполнили кружки и подсели к своим подопечным и стали поить их, давая закусывать виноградом. Из кухни стал доноситься аппетитный запах. Николя заерзал, напоив Милену, поднялся и стал прохаживаться по залу. Подошёл к окну и стал всматриваться на залитую лунным светом поляну за окном. Потом прохаживался к другим окнам, также заглядывая в них. «Вроде никого нет», — сказал Николя. Но в это время дрогнула ветка на краю леса. А может, показалось? Из кухни выглянула Даша и позвала Джуна. Он прошел к ней на кухню и вскоре вынес блюдо запеченной рыбы. Вслед за ним вышла Даша и несла хлеб и фрукты. Поставив блюдо на стол, Аджун сказал друзьям, чтобы они развязали руки дядюшки Жако и Милене, но пусть остаются привязанными к стулу. Они развязали им руки и придвинули их стулья ближе к столу, и сами сели рядом. Билл разложил по тарелкам рыбу и налил вино в кружке дядюшки Жако и Милены. На молчаливый взгляд Николя сказал твердое «нет». Николя тяжело вздохнул и взялся за рыбу. м, -м как же все-таки вкусно! Джун, неужели ты теперь будешь всегда кушать такие блюда?» «Да, Николя, я сама буду готовить ему» сказала Даша. «Джун, как же тебе повезло. Такой красивый личный повар. Я еще чаще буду у тебя, чтобы вкусно поесть». «Что, и в Корею приедешь?» «Приеду. Может, отец будет поставлять наше вино в Корею. Тогда и буду приезжать к вам и кушать. А после армейской кухни они будут просто божественными. Ее блюдо», дразнил его Билл. «Сперва нужно выбраться отсюда». «Да потом еще отучиться и отслужить два года», — сказал Джун. «Налейте еще вина», — попросил дядюшка Жако. Билл взглянул на Дашу. Она моргнула два раза подряд. И «Имилене налей», — попросил Джун. Билл налил и имилене. «Фу, как хорошо, наелся», — сказал Николя и с довольной улыбкой откинулся на спинку стула. Он посидел, раскачиваясь на стуле, потом встал и прошел к ближнему окну. «Что тут у нас?» «Никого. Они здорово испугались защиты креста. Видели?» «Они для нас были, как тот волк, застывший зимой в полынье. Бери его хоть голыми руками и делай, что хочешь с ним», — сказал Николя. «Да, как нас защищает крест!» Он пошел от окна к окну не заглядывал в них. Он подошел к следующему и заглянул в него. Все та же площадь, залитая лунным светом. И вдруг из-под окна резко встала Селена и вцепилась в Николя своим взглядом. Прямо в Николя своим взглядом, прямо в его глаза. И улыбнулась ему. Все. Николя разом рухнул в омут ее черных огромных зрачков. Он тихо прошел к двери, раздынул засов и открыл ее. Она с громким скрипом открылась. Все услышали и обернулись. И увидели, как Николя поворачивался уже к стене с крестом. Взгляд его был стеклянным. «Джун!» — воскликнул Билл. Вскочил со стула, схватил саблю и рванул. Споткнулся и рухнул на пол. Выронил слязгом саблю. Грязно выругался и вскочил, подхватил саблю. Но было поздно. Николя уже повернул крест. И в харчевню хлынули огненные. Первой забежала Селена. Она обняла Николя, который стоял, как истукан, схватила его за шею двумя руками и впилась в его губы. И Николя вспыхнул разом. Загорелись его волосы, кожа стала пузыриться и лопаться. Билл крутил сабельный вихрь, снося огненных. Селена увернулась от его сабли и выскочила за дверь. «Джун, святой воды!» — крикнул он Джуну. Он Джон отошел от мгновенного шока, бросил меч за спину, сорвал одной рукой флягу, продолжая рубить огненных, зубами сорвал пробку и подскочил к горящему Николя. Плеснул с фляги святой воды прямо в его уже начавшиеся вариться глаза. В них промелькнула мольба, и они закипели от святой воды. Джон увидел, как огненный демон, готовый было схватить горящего Николя, резко хлопнув огненными крыльями, остановился. Увернулся и вонзил свои когти в огненного, который плавал рядом. Вынес его в открытую дверь и взмыл в ночное небо. Николя погас от святой воды и рухнул на каменный пол. Джон отбивался у креста от огненного с топором. Сзади к нему подскочил Бил и отсек ему руку с топором. Оно упало на пол, и он разом вспыхнул, корчился и визжал. Джон схватил одной рукой и стал поворачивать обратно. А вдруг вставший невероятно тяжелый крест другой рукой отбивался от огненного. Наконец-то крест встал на место. Огненные разом завизжали, и все вспыхнули ярким огнем. Они застыли на месте. Горели и вращали в ужасе, еще не сварившимися глазами. визжали, и те, которые осмелились снова лезть в окна, и опять застывшие в крестовой защите, как вмерзшие в лед, и зная свою дальнейшую участь. Которые застыли и горели в харчевне, а Джун и Билл топорами стаскивали к двери. И потом ногами выпихивали наружу, где в них тут же вонзали раскаленные когти огненные демоны и взмывали в ночное небо. Когда всех огненных вышвырнули за порог, Билл закрыл дверь и задвинул тяжелый засов. А Билл подходили к окнам застывшими, огненными, и, уставшие махать саблями, просто прикладывали их к визжащим, отчаянно дергавшимся огненным и поджигали их. Огненные демоны как будто ждали этого. Сразу вонзали в визжавших огненных свои раскаленные когти и, жутко выкрикнув, хлопали огненными крыльями и взмывали вверх, в черное небо.